Глава двадцать восьмая Воцарившуюся после слов Карлоса тишину нарушил шум шагов и голоса, раздавшиеся снаружи. Собравшиеся в каюте люди повернули головы по направлению к входу. Секунду спустя в проеме появились два судебных эксперта, облаченные в белые комбинезоны с капюшонами. В руках они держали металлические чемоданчики. — Минуточку, Глен, подняв правую руку, произнесла доктор Хоув. Гленн Эгон и Шона Рос остановились. — Сначала мы кое-что здесь быстро осмотрим, — сказала она. — Можете пока начинать с палубы. — Без проблем, док. Судебные эксперты повернулись и покинули каюту. — Не знаю, сумасшедший этот убийца или нет, но он точно знает, что делает, — сказала доктор Хоуф, взглянув на обезображенный труп на стуле. На этот раз он стянул обе плечи в артерии нитками, просто... Зашил их ниткой и иголкой. На первый взгляд, отлично выполненная работа. Женщина заглянула под стул. Культи ног жертвы были аккуратно перевязаны бинтами. А раны на ногах убийца решил перебинтовать. Хантер подошел ближе, чтобы лучше видеть. «Странно», — прокомментировал он. В нос ему ударил резкий, необычный запах. «Очень странно», — согласилась с ним доктор Хоув. Гарсия извлек CD-диск из магнитофона и сунул его в пластиковый пакетик. Футляр из-под диска лежал на полке рядом с другими CD-дисками. Гарсия бегло их просмотрел. Большинство составляла музыка рок групп 80-х и 90-х. Хантер наконец подошел к новой скульптуре. Это оказалось еще более мерзкой и страшной, чем первая. На этот раз руки были отрезаны чуть ниже плеч и также разрезаны на две части в суставах образуя четыре гнусных обрубка. Две нижние части были скручены вместе проволокой. Ладони неуклюже раскрыты вверх так, словно ловили бейсбольный мяч. Большие пальцы выкручены под неестественным углом. Все остальные пальцы отсутствовали. Их обрезали в области суставов, а потом склеили и крепко скрутили проволокой попарно. С помощью чего-то острого убийца придал этим предметам почти одинаковую форму, они были толстыми и округлыми сверху, изогнутыми посередине и тонкими снизу. Скрученные пальцы располагались на барной стойке на расстоянии около фута от рук. Два предмета были поставлены вертикально. Два оставшихся лежали один на другом. — Кого он нам сварганил на этот раз? — подойдя поближе, спросил Гарсия. «Крокодила — Крокодила? Брови доктора Хоув удивленно нахмурились. — Сварганил? вы разобрались с предыдущей скульптурой? — Еще не совсем, — сказал Хантер. — Но мы знаем, что она должна изображать, — добавил Гарсия. — Изображать? — взглянув на напарника, Гарсия поморщился. — Скульптура отбрасывает на стену теневых марионеток. — Серьезно? — детектив кивнул. — Ты не ослышалась, док. Марионетки, как в театре теней. Искусная работа. Собака и птица, — подумав, — добавил Гарсия или нечто очень на них смахивающее. По внешнему виду женщины было понятно, что она ожидает, когда один из детективов рассмеется, но оба оставались серьезными. «Мы случайно это заметили», — принялся объяснять Хантер. «Всего за несколько минут до того, как нас сюда вызвали. У нас не было времени хорошенько над этим подумать». Он вкратце рассказал доктору Хоув о том, что случилось в их офисе. «И тени напоминают собаку и птицу». Переспросила женщина. Да. Зеленые глаза Каролина уставились на настоящую на барной стойке скульптуру. Уверены, что это не могло получиться случайно? Детективы отрицательно покачали головами. Все слишком идеально выполнено, сказал Хантер. Ну, теперь осталось выяснить, что это за собака и что за птица. Вот именно, подал голос Гарсия. Убийца играет с нами в шарады оставил загадку внутри загадки. Не исключено, что они вообще здесь ни к чему. Он просто над нами издевается. Водит кругами. Пока мы ломаем голову над тем, что же такого могут символизировать эти наши скуби и птичка твити убийца расчленяет очередную жертву. «Постойте!» — женщина подняла руку. «Те не похожи на мультипликационных персонажей?» «Нет!» — ответил Гарси. «Прошу прощения за неуклюжую шутку». Взглянув на Хантера, доктор Хоуф указала на скульптуру. — Так значит, если вы правы, это должно тоже отбрасывать теневое изображение. — Не исключено. Если бы в каюте парусной лодки находился прибор, с помощью которого можно было бы измерить уровень психического напряжения, то без сомнения его бы зашкалило. — Ладно, давайте сейчас все выясним, — предложила Каролина. В ее голосе прозвучали любопытство и нервное напряжение. Включив фонарик, женщина подошла к перегородке и погасила свет. Хантер и Гарсия также включили свои полицейские фонарики фирмы Мэглайт. А затем все вместе стали кружиться вокруг мерзопакостной скульптуры, освещая ее со всех сторон, проверяя, какие же тени она отбрасывает на деревянную перегородку. Пока что не было ничего определенного — ни животных, ни предметов, ни слов. А потом взгляд Хантера остановился на отрубленной голове Нэшерна, лежащей на кофейном столике. Ее положение привлекло внимание детектива. Голова мертвеца смотрела снизу вверх на скульптуру. «А ну!» Роберт Хантер принял нужное положение. Луч электрического фонаря он направил на скульптуру под тем же углом, под которым на нее смотрела голова. «Не исключено, что наш убийца показывает, как нужно на нее смотреть!» «Показывает с помощью отрубленной головы?» В голосе доктора Хоуф слышалось сомнение. «Кто знает, от этого изувера всего можно ожидать». Они стояли и разглядывали странные тени, отбрасываемые скульптурой. Тело женщины дернулось, словно через него пропустили электрический ток, а затем покрылось гусиной кожей. «Будь я проклята!» Глава двадцать девятая На парковке позади кинотеатра Новый мир стояло, по крайней мере, дюжина полицейских машин. Толпа любопытных увеличилась, а число фургонов и репортеров за прошедший час удвоилось. Извините, произнесла девушка лет 25, обращаясь к механику, который стоял чуть в стороне от толпы зевак, лениво разглядывая полицейских и журналистов. Вы случайно не знаете, что случилось? Угнали яхту? — говорила она с акцентом уроженки Среднего Запада, возможно, штата Миссури или Висконсин. Механик хмыкнул, удивляясь наивности девушки, и повернул к ней голову. — Вряд ли угнанная яхта могла заинтересовать столько копов и телевизионщиков. Даже в Лос-Анджелесе такое невозможно. Глаза девушки округлились. «Думаете, кого -то — Думаете, кого-то убили? В ее голосе послышалось волнение. Выдержав паузу для пущего эффекта, механик кивнул. «Да, в последней лодке, в самом конце причала». Девушка привстала на носках, стараясь разглядеть злополучное судно, но ничего не увидела, кроме затылков стоящих перед ней зевак. «А тело оттуда уже вынесли?» — спросила она, вертясь на месте в тщетных попытках что-нибудь разглядеть. «Вряд ли». «А вы давно здесь стоите?» Механик снова кивнул. «Давненько». «Интересно, что же все-таки случилось?» Механик помнил, что где-то читал, большинство людей смерть завораживает. Чем больше жестокости и крови, тем любопытнее они становятся, и тем настойчивее пытаются взглянуть на смерть хотя бы одним глазком. Ученые считают, что всему виной примитивная тяга к насилию, которая живет в человеке на уровне инстинктов. В одних она спит, а у других то и дело вырывается наружу. Некоторые психологи утверждают... Что причина тому, в желании человека понять, что такое на самом деле смерть и что его ожидает после нее. Я слышал, что ему отрубили голову, сказал механик, проверяя, насколько развито у девушки нездоровое любопытство. Ух ты! Еще больше возбудилась-то. Девушка снова приподнялась на цыпочках и вытянула шею, как сурикат, стараясь заглянуть поверх голов зевак. Насколько мне известно, продолжал тем временем механик, «Повсюду на лодке кровь! Ужас какой! Матерь Божья!» — прижав ладонь к рту, произнесла девушка. «Добро пожаловать в Лос-Анджелес!» Несколько секунд на ее лице сохранялось отвращение, но затем девушка увидела полицейского, стоящего невдалеке от нее. Она запрыгала на месте, словно маленькая девочка, которой сказали, что скоро ее впервые в жизни повезут в Диснейленд. «Тут копы. Давайте спросим у него». — Не, моя работа уже окончена. Теперь мне пора уезжать. — Поверить не могу, что вы совсем лишены любопытства. — Не думаю, что коп знает что-нибудь такое, чего не знаю я. Девушка нахмурилась странным словам, но, кажется, не придала им особого значения. — Ну, тогда я сама у него спрошу. Мне интересно. Механик в последний раз кивнул и смешался с толпой. Девушка протолкалась к полицейскому ни она, ни кто-нибудь другой, не заметили крошечных пятнышек крови внизу на брюках механика. Глава 30. Домой Хантер вернулся в первом часу ночи. Ему ужасно хотелось принять душ. В каюте парусной лодки было столько крови, что детектив, несмотря на защитную одежду, чувствовал себя так, словно у него была испачкана не только кожа, но и душа. Роберт зажмурился, прижавшись затылком к белому кафелю. Бьющие сильным напором струи горячей воды приятно массировали ему мышцы шеи и плеч. Он медленно провел рукой по волосам. Кончики ногтей оставили глубокие царапины у него на затылке. Хантер замер, чувствуя под подушечками пальцев грубую бугорчатую кожу. Напоминание о том, каким непоколебимым и смертельно опасным может быть зло. Впрочем, никаких напоминаний ему не требовалось. С момента столкновения с чудовищем, которого средства массовой информации окрестили распинателем, прошло несколько лет, но воспоминания об этом были настолько свежи, словно это случилось всего несколько минут назад. Шрам на затылке, который то и дело побаливал, навсегда засвидетельствовал то, как близко они с Гарсией были от смерти. Проблема в том, что, несмотря на все старания стражи порядка, несмотря на быстроту реагирования, полиции не удавалось очистить улицы города от зла как только они ловили и сажали одного маньяка или серийного убийцу его место сразу же занимали два три четыре других равновесие было утрачено и чаша весов склонилась явно не в ту сторону в какую следовало бы как это ни парадоксально но город ангелов привлекал куда больше зла чем любой другой крупный город соединенных штатов хантер понятия не имел о том как долго стоит под душем Но когда он справился с нахлынувшими на него воспоминаниями и выключил воду, его загорелая кожа стала темно-розовой, а кончики пальцев напоминали чернослив. Он вытерся и, обмотав вокруг тела чистое белое полотенце, вернулся в гостиную. Его бар никак нельзя было назвать большим, но в нем сберегался богатый выбор односолодового шотландского виски, достойного гурмана. «Надо выпить что-нибудь крепкое» но в то же время мягкое и успокаивающее. Долго Роберт не раздумывал, как только его взгляд остановился на бутылке «Балвени» летней выдержки. Мужчина налил себе изрядную дозу, добавив в стакан немножко воды, а затем уселся на диван, обтянутый черным кож-заменителем. Хантер изо всех сил старался не думать о деле, но образы увиденных им за последние дни ужасов преследовали его. Они с Гарсией лишь сегодня поняли, что же представляет собой первая скульптура, но прежде чем детективы успели переварить это, убийца преподнес им очередную жертву, очередную скульптуру, которая на первый взгляд была еще более бессмысленной, чем предыдущая. Детектив понятия не имел с чего начинать. Хантер медленно смаковал виски, сосредоточив все свои ощущения на его несравненном запахе. Несмотря на высокое содержание алкоголя, в напитке чувствовалось фруктовое богатство вкуса. Прошло еще несколько минут. Роберт во второй раз наполнил свой стакан. Он уже начал расслабляться, когда зазвонил его мобильный телефон. Хантер непроизвольно посмотрел на часы. «Шуточки, значит, шутим». Откинув крышку мобильного телефона, он поднес его к уху. «Детектив Хантер». «Роберт, это Алиса». Детектив нахмурился. «Алиса? Что стряслось?» «Ну, я тут подумала, что, возможно, вы не против пропустить по маленькой?» «По маленькой? В два часа ночи?» «Ну, да». «А мне казалось, что вы в курсе. В два часа ночи большинство баров Лос-Анджелеса закрыты». «Ну, да, конечно. И это не останавливает вас от намерения поехать куда-нибудь и напиться». «Молчание». «Может, вы пригласите меня к себе, и мы выпьем у вас в квартире?» Хантер нахмурился. «Хотите приехать ко мне и напиться?» «Ну, я сейчас недалеко от вас, за углом. Я поднимусь к вам через две минуты, даже раньше». Взгляд детектива непроизвольно метнулся к окну гостиной. Времени проверить свою догадку у него не было, но он почти не сомневался. Алиса Бамонт живет не в этой части города. На расстоянии двух минут ходьбы от его дома вообще не было никакого жилья. Мужчина не знал, что и думать. «Я кое-что поняла, Роберт». — сказала Алиса. — Что? — Кажется, я знаю, что означают эти теневые марионетки. Глава тридцать первая. Хантер надел старые джинсы и белую футболку. Хлопчатая бумажная ткань, подобно второй коже, обтянула его широкие плечи и грудь. Повсюду были разбросаны бумаги, журналы и книги. Хантер подумал, что они мешало бы прибраться хотя бы в гостиной, но в дверь уже постучали. Мужчина потянулся к тактическому хеклер Унткох 45-го калибра, проверил предохранитель и сунул пистолет за ремень джинсов. Детектив подошел к входной двери. Три стука. — Роберт, это Алиса! — раздался женский голос снаружи. Отперев замок и сняв дверную цепочку, мужчина приоткрыл дверь. Алиса Бамонт с черным дипломатом в руках стояла в дверном проеме. Она распустила волосы И теперь они сверкали даже в приглушенном свете прихожей. Сейчас женщина совершенно не походила на юриста. Вместо строгого костюма на ней были узкие синие джинсы, черный хлопчатобумажный топ с глубоким вырезом и черные до колен сапоги с квадратными каблуками. Косметика Алиса по-прежнему не злоупотребляла, но теперь ее макияж казался все же более тщательно подобранным. Цветочный соблазнительный запах духов. Хантер молча окинул женщину оценивающим взглядом. «Можно мне войти, или мы поговорим в подъезде?» «Извините, конечно, заходите». Хантер отступил вправо и сделал приглашающий жест. Квартира утопала в полумраке. Светилась лишь настольная лампа. Алиса бегло осмотрела небольшую комнату. «Мило, уютно», — без тени сарказма в голосе произнесла она. «Вот только не мешало бы прибраться». Затворив за женщиной дверь, Хантер направился вглубь квартиры. «А вы по ночам не спите?» — спросил он. Алиса хихикнула. «Заснуть после того, что я сегодня видела? После всех этих теневых марионеток? Вы ведь, как я поняла, поехали на место предполагаемого второго убийства». Женщина покачала головой. «Даже если бы я захотела, все равно не смогла бы отвлечься». Хантер не стал с ней спорить и отвел взгляд. Алиса ждала. Но мужчина продолжал хранить молчание. «Ваш капитан права? Он снова убил». Хантер кивнул. «Еще одна скульптура». Детектив снова кивнул. Алиса тяжело вздохнула. «Мне точно надо выпить». Она поставила дипломат на пол. «Боюсь, у меня небольшой выбор. Шотландские виски или пиво. Больше у меня ничего нет». «Пиво — то, что нужно». Хантер вытащил из холодильника бутылочку открыл ее и протянул Алисе. Женщина несколько секунд стояла, глядя на бутылку, а затем вернула ее Хантеру. «А стакан можно?» Роберт кивнул в сторону навесного шкафчика над кухонной раковиной. «Пожалуйста». Алиса открыла дверцы. Там обнаружились две кружки, высокий стакан с логотипом Кока-Кола, четыре маленькие рюмочки и шесть бокалов без ножки для виски. Женщина выбрала высокий стакан. Они вернулись в гостиную. Хантер налил себе немного шотландского виски. «Вы сказали, что знаете, в чем смысл этих теневых марионеток. Я вас внимательно слушаю». Алиса отхлебнула пиво. «Хорошо. Когда вы с Карлосом ушли, я никак не могла выбросить из головы скульптуру и теневых марионеток. То, что вы говорили, имеет смысл. Понять, что стоит за этими образами, можно лишь определив, что за птицу или какого представителя семьи стопсовых символизируют эти тени». Хантер кивнул и указал рукой на диван. Сев, Алиса потянулась за дипломатом. Детектив пододвинул один из сосновых стульев, прежде стоявший у обеденного стола, развернул его и уселся лицом к спинке, зажав ее между ногами. «Ну, короче говоря, когда вы уехали, я продолжил работу», — сказала Алиса. «Я поискала в интернете подходящих псовых и птиц среднего размера, как вы предполагали, ворона, ворон, галка и еще кое-кто». Я сравнила их изображения. Запнувшись, она сразу же уточнила, вернее, их силуэты. «И что же?» «Много чего». Открыв дипломат, Алиса вытащила оттуда кипу листов бумаги. «Каждое из проверенных мною животных символизирует, по крайней мере, несколько отвлеченных понятий. Чем больше я этим занималась, тем более сложным казалась мне эта головоломка. Поискав в других культурах и расширив временные рамки», Я вообще с головой утонула во всей этой символике. Брови Хантера вопросительно приподнялись. Например, Алиса положила листок бумаги на кофейный столик между ними. Разные индейские племена воспринимали койотов и волков по-своему. Для одних они были добрыми богами, для других — злыми духами. Иногда чем-то сродни дьяволу. Не случайно, как в комиксах, так и в серьезных произведениях изобразительного искусства, большинство демонических существ — Сатана, Вельзевул, Азазель и другие имеют в себе нечто волчье. Хантер взял листок и торопливо его прочитал В древнеегипетской мифологии Анубис, бог с головой Шакала, ассоциируется с мумификацией и жизнью после смерти. Детектив кивнув головой произнес: Судя по древнеегипетским текстам, Анубис был очень важным богом богом мертвых. Впоследствии его место занял Осирис. Пришло время Алисе вопросительно на него посмотреть. Хантер пожал плечами. «Я много читаю». В нескольких культурах, возникших в разных уголках земного шара, ворон, подобно летучей мыши, считается порождением тьмы. В этой ипостаси он символизирует тайну, замешательство, злобу, ненависть, агрессию. Короче говоря, все, что приписывается темной стороне. Она положила второй листок бумаги на кофейный столик. Хантер взял его в руки. Общепринятое понятие, которое связывают с образом ворона или вороны. Алиса, подобно школьной учительнице, желающей подогреть любопытство учеников, сделала паузу. Это смерть. В некоторых культурах ворону или ворона посылают к врагу для того, чтобы уведомить его. Он приговорен к смерти. Иногда присылали живую птицу, иногда только ее голову. В Южной и Центральной Америке эта традиция существует до сих пор. Женщина показала нужный абзац на листке, зажатом в руке у Хантера. Детектив кивнул, отхлебнул из стакана виски и уже в молчании дочитал страницу до конца. — Прежде чем я продолжу, мне хотелось бы кое на что указать, — сказала Алиса. — Слушаю. Я никак не могу взять в толк, зачем возиться с этими так называемыми скульптурами и теневыми марионетками. Если преступнику хотелось пообщаться, он вполне мог бы оставить какую-нибудь надпись на стене. Той бедной студентке он ведь написал? Зачем рисковать, тратить драгоценное время ради того, чтобы оставить после себя ниточку, потянув за которую, его можно будет поймать? Хантер медленно водил головой из стороны в сторону. Даже после души и виски добиться полного расслабления трапециевидной мышцы ему не удалось. — Обычно, когда преступники, как вы выразились, оставляют после себя ниточки, — начал детектив, — Они преследуют одну из главных целей. Во-первых, они хотят покуражиться и утереть нос полиции. Они считают себя ужасно умными и хитрыми. Преступники верят, что полиция никогда не сможет их поймать. Преступление для них — разновидность азартной игры. Оставляя после себя подсказки, они повышают тем самым ставки. — Они считают себя равными Богу? — спросила Алиса, вспомнив, что сказал им друг-искусствовед. «Иногда такое случается». Подумав немного, женщина поинтересовалась. «А какова вторая главная цель?» «Сбить полицию со следа. Оставленные нам ниточки никуда на самом деле не ведут. Но мы этого не знаем. Преступникам известно. Если они оставят после себя нечто на первый взгляд важное, мы просто обязаны будем с этим разобраться. Таковы уж правила. Они надеются, Что полицейские будут впустую тратить драгоценное время на, скажем так, расшифровку каких-нибудь фальшивых кодов или головоломок. И чем замысловать загадка, тем больше времени потеряет полиция. Вот именно. Алиса пристально вгляделась в лицо Хантера: Но вы не верите, что наш убийца один из этих? Нет, не верю. Но есть вероятность, что убийца настолько сбрендил, что мне тебя неуязвимым и неуловимым, равным Богу. «Однако вы в этом не уверены?» «Нет», — не колеблясь, — ответил Хантер. «Так что же вы все-таки думаете?» Бросив взгляд на свой стакан, мужчина посмотрел Алисе в лицо. «Я считаю, что убийца проделывает всю эту работу не просто так. Для него это очень важно. Мы пока что не понимаем его мотивов, но я уверен в своей правоте. Эти скульптуры и теневые марионетки имеют непосредственное отношение к убийце, жертве или способу, с помощью которого было совершено преступление. Убийца не собирается позабавиться, бросить полиции вызов или пустить нас по ложному следу. Преступник не хочет предстать в чужих глазах умнее, чем есть на самом деле. Просто с его точки зрения, без скульптур, его поступки лишены полноты, законченности. Алиса нервно заерзала. Слишком уж неутешительными были подобного рода выводы. «Что еще?» Она положила третий, последний лист на столик. «Кое-что очень интересное. Вполне возможно, это то, что мы ищем». Хантер нагнулся и посмотрел на текст. Я вспомнила, что Дерек тоже интересовался мифологией. Он никогда не упускал возможности провести аналогию или привести мифологическую цитату, как в обычном разговоре, так и во время суда. Поэтому я выстрелила наугад. И? Я узнала, что Кайот. «Разделяет многие черты, которые в мифологии приписывают ворону», — сказала Алиса. «Скорость, мудрость, хитрость. Но вместе они обозначают...» Женщина указала нужное место на странице. Хантер прочел. «Фигуры, койота и ворона, стоящие рядом, символизируют лгуна, ловкача, плута. Человека, который обманывает и предает других людей». Глава тридцать Полицейская сирена взревела вдали, нарушив зловещую тишину, которая воцарилась в гостиной Хантера. Алиса всматривалась в невозмутимое лицо детектива, но ничего не смогла на нем прочитать. — Убийца хочет, чтобы мы узнали, что он думает о Дереке, — сказала Алиса. — Он хочет сказать нам, что считает Дерека лжецом и предателем. Она подняла руку, призывая Хантера к молчанию. — Я знаю, что вы хотите сказать... Покойный был юристом, а многие люди считают всех юристов лжецами и обманщиками. Хандер ничего не ответил. Вот только Дерек Николсон не относился к категории пройдох, которые докучают людям и живут за чужой счет. Он был государственным обвинителем. У него был один единственный работодатель — штат Калифорния. Его работа состояла в преследовании преступников, задержанных полицией Лос-Анджелеса или штата. Его доходы не зависели от того, выиграет он дело или проиграет, сколько денег удастся выжить у проигравшей стороны. Хандер молчал. Алиса оживилась. Вряд ли убийца считает лжецом и предателем себя. Думаю, он имеет в виду Деррика, но не просто из-за его профессиональной деятельности. Тут что-то другое. Однако я пока не знаю, что. А как насчет списка преступников, которых осудили при участии Николсона? Что-нибудь из этого есть? спросил Хантер. «Пока никаких зацепок», — поднимаясь с дивана, сказала Алиса. «Никто из выпущенных на свободу осужденных или родственников тех, кто до сих пор отбывает свой срок, кажется, не способен на такое ужасное злодеяние. Но если и есть какая-нибудь зацепка, я обязательно ее обнаружу». «Вы не против, если я схожу за пивом?» Женщина кивнула в сторону кухни. «Пожалуйста, без церемоний». Алиса открыла холодильник Хантера, и нахмурилась, обнаружив, что он почти пуст. «Ух ты! Чем же вы питаетесь? Протеиновыми коктейлями, шотландским виски и...» Она кинула взглядом кухню. «Воздухом?» «Диета настоящих чемпионов», — пошутил Хантер. «А как насчет тех, кого Николсону не удалось засадить за решетку? Как насчет тех, кто улизнул благодаря технической ошибке? Как насчет жертв обвиняемых? Они ведь могли решить, что правосудие не свершилось». А вдруг кому-нибудь из них пришло в голову отомстить? Вдруг они посчитали, что в провале виновен Николсон? Налив стакан пива, Алиса вернулась в гостиную. «Ну, пока что у меня не было времени со всем этим разобраться, но если и есть связь между одним из судебных дел, которое вел Дерек, и его смертью, я уж, поверьте мне, ее найду». Взгляд Хантера не отрывался от Алисы. Чувствовалось, что ее самоуверенная манера говорить — не имела ничего общего с наглостью и высокомерием. Это было странно, если учитывать тот факт, что Алиса Бамонт работала в одном из самых высокомерных, и склонных к повышенному самомнению органов правопорядка в штате Калифорния, в офисе окружного прокурора лос анджелеса Нет, ее самоуверенность не основывалась на словоблудии. Она имела природное происхождение. Алиса уверена в себе, потому что точно знает, на что способна. А второй убитый? отхлебнув из стакана, спросила женщина. «Тоже был адвокатом? Или прокурором?» Хантер поднялся на ноги и подошел к окну. «Хуже. Он был местным копом». Глаза Алисы расширились от удивления, а в голове лихорадочно стали возникать образы грядущих последствий. «Его звали Эндрю Нэшерн, сказал Хантер. «Он был детективом?» «Лет восемь, как перестал им быть». Женщина еще раз отпила из стакана и спросила, почему? Найшерна ранили во время преследования подозреваемого в Инглвуде. В результате месяц в больнице, полгода на больничном и навсегда испорченные легкие. После этого он уже не мог заниматься оперативной работой. Бывший детектив решил заняться канцелярской работой в Южном отделе. А сколько времени он проработал детективом? Хантер видел, что она все схватывает на лету. «Десять». Лицо Алисы озарила та же догадка, которая пришла в голову детективу еще несколько часов назад. «Он и Дерик могли работать по смежным делам или даже по одному и тому же делу», — предположила она. «Десять лет — долгий срок. За это время можно поймать много преступников». Хантер не мог с ней не согласиться. Дерик проработал в прокуратуре двадцать шесть лет, продолжала развивать свою мысль Алиса, Есть вероятность того, что он был обвинителем на процессе человека, которого... — Как имя жертвы? — Эндрю Нэшерн. — Которого Нэшерн арестовал. Хантер вновь согласился с ней. — Это может быть нашей первой зацепкой. Даже прорывом. Я все проверю и скажу, если что-то найду. Мужчина взглянул на часы. — Хорошо, но не сейчас. Нам обоим нужно выспаться. Алиса кивнула, но уходить не спешила. Она, не отрываясь, смотрела на Хантера. «Вы говорили, что есть вторая скульптура?» Хантер сохранял молчание. «Вы ее тоже проверили? Какие тени она отбрасывает?» «Алиса, вы слышали, что я вам только что сказал? Нам обоим нужно поспать, а вам надо хоть на время отвлечься». «Ну же! Теперь у нас появилась еще одна ниточка, оставленная убийцей, еще одна теневая марионетка. Что она из себя представляет?» — Мы пока не знаем, — солгал Хантер. — Уверена, что знаете, — возмущенно воскликнула Алиса. — Почему вы не хотите мне сказать? — Потому что, если я вам скажу, вы поедете домой, сядете за компьютер и будете рыскать по интернету до тех пор, пока на что-нибудь не наткнетесь. А нам просто необходимо поспать. Это касается вас в первую очередь. Успокойтесь. Вашему мозгу просто необходимы несколько часов полного покоя, иначе вы рискуете выжечь себя дотла». Алиса остановилась перед стоящим в гостиной сервантом. На полке в идеальном порядке располагались несколько фотографий. Женщина потянулась к крайнему справа снимку. Молодой улыбающийся хантер стоял в мантии выпускника колледжа. Рядом с ним его отец улыбался с таким видом, словно говорил «Сегодня я самый счастливый и гордый человек на всем земном шаре!» Алиса улыбнулась и, поставив фотографию на место, посмотрела на Хантера. «Ты совершенно меня забыл!» Глава тридцать Хантер не вздрогнул. Ничего не сказал. Он вперился взглядом в женщину, лихорадочно перебирая в памяти знакомые лица, но так ничего и не вспомнил. Когда вчера утром детектив впервые увидел Алису, Что-то в ее внешности показалось ему смутно знакомым, но он так и не смог ничего вспомнить. События вчерашнего дня сменялись так быстро, что у Хантера просто не было времени разобраться в собственных мыслях. Он решил не гнать лошадей. «А я должен был тебя запомнить». Алиса быстрым движением перекинула волосы на одну сторону. «Вряд ли. Я никогда не производила неизгладимого впечатления». Если она напрашивалась на сочувствие или жалость, то не достигла желаемого. — Ты был ребенком-вундеркиндом, — сказала Алиса, — и учился в Мирмане, школе для одаренных детей. Если я точно запомнила слова, которые слышала тогда от учителей, то тебя называли ребенком, у которого зашкаливает IQ. Хантер оперся спиной о подоконник, чувствуя, как пистолет впивается ему в поясницу. С раннего детства Роберт отличался от своих сверстников. Любые задачи он решал быстрее, чем большинство учеников его возраста. Если обычный ребенок оканчивал промежуточную школу в 14 лет, Хантер прошел всю программу к 11-летнему возрасту. После этого директор направил Вундеркинда в Мирманскую школу для одаренных детей, расположенную на Малхуланд-Роуд. Но даже насыщенная школьная программа оказалась для тебя слишком легкой. Вместо четырех лет ты проучился в Мирмане только два года сказала Алиса. Хантер начал вспоминать. «Ты тоже там училась?» Алиса кивнула. «Сначала я училась с тобой в одном классе, но долго ты там не задержался». Женщина улыбнулась. «За несколько месяцев тебе удалось пройти годовую программу, и тебя перевели в следующий класс. Даже программа Мирмана оказалась настолько легкой для тебя, что учителя не знали, в какой класс тебя поместить. Ты прошел четыре учебных года за два». Я ничего не перепутала. Хантер неловко пожал плечами. Я помню. Мой отец работал в не учителем. Детектив не отрываясь смотрел на Алису. В ее глазах появилась грусть. Он преподавал философию. Мистер Геллер, вспомнил Хантер. Мистер Антон Геллер. Вдруг в его памяти всплыл образ низкорослой, полной темноволосой девочки-подростка. Веснущие-то и щеки, и сверкающие скобы на зубах. Хантер помнил, что разговаривал с ней пару раз. Тогда ему было лет двенадцать или тринадцать. Она была очень застенчивой, но милой девочкой. — Да, мистер Геллар мой отец, — сказала Алиса. — Ты его помнишь? — Замечательный был учитель. Женщина потупила взгляд. — Да. — А ты сменила прическу. Алиса рассмеялась. — Я блондинка уже лет пятнадцать. «И веснушек больше нет». Женщина с довольным выражением лица смотрела на Хантера. Ее взгляд говорил «Ты меня вспомнил». «Нет, веснушки никуда не делись. Я просто много загораю и пользуюсь дорогой косметикой. Скобы остались в далеком прошлом. А еще я с тех пор похудела». Алиса отхлебнула пиво. «Мой папа тобой гордился. Считал тебя лучшим учеником. Хантер ничего не сказал». Я слышала, что ты получил стипендию и поступил в Стэнфордский университет. Там ты тоже перепрыгивал с курса на курс. В 23 года ты стал доктором философии, защитив диссертацию по анализу преступного поведения и биопсихологии. Молчание. Это огромное достижение даже для выпускника Мирмана. Мой отец говорил, что когда-то ты, может быть, станешь президентом Соединенных Штатов или выдающимся ученым, кем-то знаменитым. Женщина переступила с ноги на ногу. «Но вместо этого ты щекочешь себе нервы, гоняясь за психопатами». Хантер молчал. «Тебя пять раз приглашали работать в ФБР, а написанная тобой докторская диссертация стала и до сих пор является обязательным чтением в Национальном центре по анализу насильственных преступлений». Алиса еще раз взглянула на фото Хантера. «После Мирмана я поступила в Массачусетский технологический институт». Большинство людей произнесли бы название этого учреждения с гордостью. Массачусетский технологический институт является самым престижным и знаменитым исследовательским центром США, а, возможно, и во всем мире. В голосе же Алисы послышалось смущение. Я получила степень доктора философии в области электроники и информатики. «И теперь щекочешь себе нервы, работая на окружного прокурора Лос-Анджелеса». Алиса хихикнула. Туша, скорее уж я устала взламывать компьютерные системы по указке правительства. Именно этим я занималась на прежнем месте работы. Особое подразделение. Теперь пришла очередь Алисы играть в молчанку. Хантер настаивать не стал. Не обманывай саму себя. Ты сейчас работаешь на правительство. Может и так, признала женщина, но теперь все более благородно, подсказал Хантер, поколебавшись. Алиса произнесла. «Можно сказать и так». «Но тебе до сих пор приходится не совсем законно проникать в компьютерные системы», — продолжал наступать на нее детектив. Алиса довольно мило склонила голову на бок. «Иногда приходится. Извини, но именно благодаря этому я смогла так много о тебе узнать. О том, что ты делал после Мирмана. Когда прокурор сказал, что я буду работать с детективом по имени Роберт Хантер...» «Мне сразу же вспомнилось все, что связано с Мирманом. Мне просто необходимо было выяснить, что ты делал после школы». «И ты проникла в базу данных ФБР», — спросил Хантер. Он понимал, что информация о том, что его пять раз приглашали в ФБР, не находится в свободном доступе. «Далеко не все файлы зашифрованы и защищены паролями», — сказала Алиса. «Большинство нет. Проникнуть в систему совсем несложно, если знаешь, как это делается». А уже когда ты проник, все проще простого. Могу предположить, что в этом ты хорошо разбираешься. Алиса пожала плечами. Каждый человек хотя бы в чем-то хорошо разбирается. Хантер допил виски. Как твой отец? В глазах женщины появилась грусть. Его больше нет с нами. Сожалею. Прошло уже десять лет, но все равно. Спасибо. Взгляд Алисы переместился на другое фото в рамке. Ребенку на вид было около десяти-одиннадцати лет. Шорты, худые ноги, белая футболка, костлявые руки, длинные прямые волосы. Таким она его и запомнила. — Ты тогда был немного чудаковатым и худым, как спичка. Тебя все называли «зубочистка», — подсказал Хантер. — Точно. А теперь ты накачан, как Халк. Глаза женщины скользнули по грудным мышцам детектива поднимал штангу Лежа на скамье в спортзале. Хантер промолчал. Знаешь, качнув головой, сказала Алиса, я не удивлена тем, что ты пошел работать в полицию. Почему? Она хлебнула пиво. Потому что ты всегда защищал других. Хантер смутился. Моим лучшим другом в школе был мальчик Стив Маккей. Помнишь? Очки с толстыми стеклами, светлые вьющиеся волосы. Он был еще более худым и замкнутым, чем ты. Его дразнили Макарониной. Детектив кивнул. «Да, я его помню». «А ты помнишь, как защищал его однажды после уроков?» Молчание. Стив шел домой. Его дом находился всего в паре кварталов от Мирмана. К нему пристали три уличные хулиганы. Они начали толкать Стива. Хулиганы хотели отобрать у него деньги и новые кеды. Неожиданно появился ты. Ты ударил одного из хулиганов кулаком в лицо и крикнул Стиву, чтобы он убегал. Помню, чуть помолчав, сказал Хантер. Алиса грустно улыбнулась. Они сильно тебя избили? На что ты надеялся? Не мог же ты подумать, что сумеешь одолеть трех мальчишек, которые были старше и сильнее тебя. План сработал. Я отвлек их внимание, и Стив смог убежать. А потом? Хантер отвернулся. Ладно, согласен. План оказался далек от идеала. Но он в любом случае сработал. Я знал, что не боюсь побоев, а вот Стив — совсем другое дело. На губах Алисы заиграла ласковая улыбка. Стив спрятался за машиной и все видел. Он рассказывал, что ты все время поднимался. Старшие мальчишки сбивали тебя с ног, но ты не оставался лежать в пыли, а упрямо вставал снова и снова. Стив видел, что они избили тебя до крови. На четвертый или пятый раз, когда ты снова встал на ноги, они от тебя просто отстали» и пошли своей дорогой». «И слава богу! Не думаю, что смог бы долго продержаться». Повернув голову, Хантер отвел нижнюю верхнюю часть левого уха так, чтобы стал виден шрам. «Его я получил во время той драки. Они вполне могли оторвать мне ухо». Алиса смотрела на уродливый шрам, который обрамлял ухо Роберта. «Ты учился в выпускном классе и полез в драку ради того, кого почти не знал». — Стив учился на два класса младше тебя. Я больше не встречала таких людей, как ты. Роберт молчал. Алиса не понимала, вызвано ли его молчание смущением или чем-нибудь другим. — Знаешь, — наконец произнесла она, — несмотря на то, что ты был чудаковатым, худым и одевался как изгнанник рок-н-ролла в неудачный для него день, многим девочкам в Мирмане ты нравился. — А тебе? Роберт Хантер пригвоздил ее к месту пристальным взглядом. Алиса прикусила нижнюю губу и отвернулась. — Думаю, ты прав. Нам просто необходимо хорошенько выспаться. Одним глотком допив пива, женщина схватила дипломат и направилась к двери. — Увидимся в офисе! — бросил ей вслед Хантер. Алиса улыбнулась в ответ. Глава тридцать четвертая. Капитан Блейк стояла рядом с Гарсией. Ее рот был полуоткрыт. Решительный взгляд прикован к теням на стене. Она видела их впервые. «Это какая-то глупая шутка», — наконец произнесла Барбара Блейк. Гарсия промолчал. «Вы хотите сказать, что какой-то маньяк вломился в дом бывшего прокурора Лос-Анджелеса, разрубил его труп на несколько кусков, сварганил из частей тела мерзопакостную гадость лишь для того, чтобы на стене появились тени собаки и птицы?» «Это койоты, ворон». Входя в комнату, сказал Хантер. Ему удалось поспать чуть больше четырех часов, что для него было вполне достаточно. «Что?» — повернув голову к вошедшему, спросила капитан Блейк. «Что за бред, Роберт? Какая разница, к какому виду относятся эти животные?» «Доброе утро, капитан!» Женщина указала рукой на муляж и тени за ним на стене. «И это ты считаешь добрым утром?» Сбросив пиджак, Хантер включил компьютер. «С чего ты взял?» — спросил Гарсия. — Это не я, а Алиса. В ту же секунду Алиса бомон рывком открыла дверь и вошла в офис. Ее зачесанные назад волосы были стянуты в конский хвост, как накануне. Но сегодня дополнительным аксессуаром служили дорогие солнцезащитные очки от известного дизайнера. Безукоризненного вида светло-серый костюм дополняли белоснежная блузка из шармеза и изящное ожерелье из белого золота. Глаза всех присутствующих обратились на нее. Застегнутая врасплох, женщина остановилась. «Доброе утро. Я в чем-то опровинилась?» «Я как раз рассказывал им о том, что ты догадалась. Теневые марионетки, ворон и койот», — произнес Хантер. «Можешь объяснить, как ты пришла к этому выводу?» Алиса поставила дипломат на стол, который временно занимала, и вкратце рассказала капитану Блейка Гарсии о том, что вчера узнала. Когда она закончила в офисе воцарилась глубокомысленная тишина. «Разумно!» — наконец согласился Гарсия. Капитан Блейк, сложив руки на груди, не торопилась высказывать свое мнение. «Как я понимаю, — продолжала Алиса, — если убийца считал Дерека лжецом и так жестоко его наказал, то предполагаемое лжесвидетельство имело место во время одного из судебных слушаний и привело к утрате чьей-либо свободы или даже к смертному приговору. Убийца считает, Что один из приговоренных невиновен, либо, если признать правоту Роберта, предполагаемая ложь означает, что человек не дождался обещанного правосудия. Судебная система и персонально Дерек предали его или ее. Капитан Блейк до сих пор взвешивала все за и против. А как насчет конкретных фамилий: кто-нибудь из тех, кого Дерек Николсон отправил за решетку, подходит на роль нашего убийцы? Она взглянула на Алису. «Пока что не знаю», — не смущаясь под хмурым взглядом капитана, — ответила женщина. «Но к концу дня я с этим разберусь». «Хорошо, если вы найдете хоть что-нибудь до обеда», — без лишних церемоний посоветовала капитан Блейк. «Окружной прокурор сказал, что вы — лучшая в своем деле. Хочу и сама в этом убедиться». Барбара Блейк швырнула утренний номер «Лос-Анджелес Таймс» на стол. Заголовок гласил «Скульптор смерти. Лос-Анджелеский коп» убит и разрублен на части. Хантер пробежал глазами статью. В ней рассказывалось о залитой кровью каюте и об обезглавленном обрубке, который оставили сидеть на стуле лицом к входу. Из отрубленных частей тела жертвы убийца составил нечто гротесное, отдаленно похожее на скульптуру. Еще в статье говорилось о громко звучащей музыке в стиле хард-рок, которая проигрывалась на стереомагнитофоне. Впрочем, подробностей не было. По телевидению эту новость уже передали вчера поздно ночью и сегодня утром, резким голосом сообщил собравшимся капитан Блейк, меря шагами комнату. Утром, когда я проснулась, репортер на пару с фотографом уже заблокировали подступы к моему дому. Черт бы их побрал! Если я узнаю, кто из полицейских проболтался, ублюдок до конца своей службы будет чистить нужники. Не думаю, что это дело рук копа, капитан, сказал Хантер. Кого тогда? «Женщины с соседней лодки? Той, что нашла тело?» Детектив отрицательно покачал головой. Она вчера была в шоке и просто не смогла бы ни с кем поговорить. Я полчаса потратил лишь на самый поверхностный допрос. Ее подсознание уже начало блокировать воспоминания об увиденном. Единственное, что она запомнила, — это кровь. Рядом с ней все время находился полицейский. Потом ей сделали успокоительный укол, и женщина заснула. Репортеры с ней не общались. «Тогда с кем они общались?» Рискну предположить, что с охранником, который был в тот вечер на дежурстве. Хантер заглянул в свой блокнот. «Мистер Кертис Лодейро. 55 лет. Живет в Мэйвуде». Испугавшись, Лиана Эшман выбежала из лодки и стремгла вкинулась к будке охранника. Пока она звонила 911, мистер Лодейро поднялся на лодку, чтобы все проверить — Думаю, это его работа. Просто великолепно. Утром меня будет окружной прокурор, затем звонит капитану, которого Нэшн был в подчинении, а на закуску — начальник полиции. Теперь, когда журналисты набросились на это дело, словно стая голодных собак, мы переходим в состояние предельной боеготовности. От нас потребуют быстрых результатов. Если убийца жаждет внимания, то теперь каждый коп в этом городе будет жаждать его крови. Глава. Тридцать Алиса взяла газету со стола Хантера и прочла статью. «Это все шито белыми нитками», — нарушила она воцарившуюся в комнате тягостную тишину. «Две фотографии. Одна сделана издалека, видна только парусная лодка. Другая цветная. Прижизненный портрет Эндрю Нэшерна. Ни интервью со свидетелями, ни официальных заявлений детективов. Все эти подробности, если их так можно назвать, Высосаны из пальца. «Спасибо, что раскрыли нам глаза на очевидное», — взглянув на нее, проворчала капитан Блейк. «Шито это белыми нитками или не шито? Сейчас на телевидении и в газетах это убийство стало сенсацией. Большего и не требуется, чтобы люди запаниковали. Обывателю доказательства ни к чему. Все, что ему нужно — прочесть статью в газете или увидеть репортаж по телевидению. Теперь всякий будет требовать от нас ответов». Причем эти ответы должны были быть, по его мнению, даны еще вчера. Алиса промолчала. Она понимала, что капитан права. То же самое она не раз видела в суде. Прокуроры и адвокаты делают в присутствии членам жюри присяжных голословные заявления, которые, как они хорошо понимают, будут опровергнуты их оппонентами и по решению судей не внесены в протокол. В любом случае заявление останется заявлением, Внесут его в протокол или не внесут. Члены жюри его слышали. Оно уже повлияло на ход их мыслей. А это все, что нужно. Капитан Блейк перевела взгляд на Хантера. Ладно, теперь с тобой, Роберт. Если твои предположения насчет теневых марионеток верны, то и на лодке нашерна должно было появиться что-то похожее. Хантер взглянул на Гарсию, который, стоя перед доской, прикалывал к ней фотографии отснятые на новом месте преступления». А -а -а. Капитан Блейк и Алиса подошли ближе, внимательно разглядывая каждый из приколотых большой белой доске снимков. На них были отображены каюта, кровавые лужи и потеки на деревянных перегородках и на стиле под ногами, изувеченный труп на стуле, отрубленная голова на кофейном столике и новая скульптура на высокой барной стойке. «Иисус Христос!» — вырвалось у Алисы. Она коснулась губ кончиками пальцев. Несмотря на весь ужас, женщина не могла отвести глаз от фотографий. Опытный взгляд капитана Блейк перемещался от снимка к снимку, впитывая малейшие подробности. За свою долгую службу Барбара Блейк, как ей казалось, повидала все уродства, на которые только способны преступники и убийцы, но увиденное в течение последних трех дней разбило ее самоуверенность на мелкие кусочки и раздвинула границы воображения до новых пределов. Зло, похоже, очень изобретательно. Ее внимание, наконец, целиком поглотили фотографии, на которых с разных ракурсов видна была новая скульптура. Руки, ладони, пальцы и ступни, покрытые запекшейся кровью. Отдельные части тела были собраны в нечто тошнотворное, вызывающее омерзение и ужас. Убийца снова воспользовался проволокой и суперклеем, — спросила Алиса, косясь на фотографию в дальнем правом углу доски. — Ага, — подтвердил ее догадку Гарсия. — На стене надписи не было? — А зачем? — спросил Хантер. — То, что убийца написал на стене спальни Дерика Николсона, к делу не относится. Это была выходка, продиктованная сиюминутным порывом. — Ладно, это я понять могу, — сказала Алиса. — Но зачем писать такое? Не для того же чтобы нанести бедной девушке серьезную психологическую травму. Надпись адресована не только ей. А задачная женщина замерла. — Извини, не поняла. Убийца написал это и для нас. — Что? — наконец капитан Блейк оторвалась от созерцания фотографий. — Что за чушь? О чем ты, Роберт? — Решимость, смелость, непоколебимость, — изрек Хантер. А поподробнее нельзя? — проявила нетерпение капитан. Я скажу, когда мы поймем». Хантер привык к колкостям, которыми начальница время от времени усыпала свою речь. «Таким образом, убийца хочет сказать нам, что ничто не сможет его остановить, капитан. Если невиновный человек случайно встанет у него на пути или поставит задуманное им под угрозу, убийца без сожалений, без малейших колебаний, от него избавится. Это еще раз подтверждает, что в убийстве Николсона нет ничего случайного», — вступил в разговор Гарсия. «Роберт совершенно прав. Убийца был четкий план действий. Он хотел убить Дерека Николсона, отрезать часть его тела и слепить из них то, что слепил. Сиделка не входила в его первоначальный план. Но включи она свет, и мы имели бы на руках еще один труп». «А еще поведение убийцы указывает на то, что заставить его запаниковать не так уж просто» сказал Хантер. — Это почему? — спросила Алиса. — Он ее не убил. Детектив направился к окну, на ходу разминая затекшие руки и спину. Когда убийца услышал, как сиделка ночью входит в дом, он не запаниковал, а выключил свет в спальне Николсона. Затаился и принялся ждать. Судьба девушки зависела от ее собственного выбора. Большинство преступников на его месте — при появлении нежелательного свидетеля, либо, запаниковав, набросились бы на него, либо убежали с места преступления, не закончив того, что собирались сделать», — поддержал его капитан Блейк. «Вот именно. Надпись на стене «Экспромт». Просто таким образом убийца решил предупредить нас о том, что мы имеем дело с решительным и целенаправленным человеком, несмотря на весь разрушительный потенциал его силы воли». Крутанув защёлку, Хантер распахнул окно. «Мы этого вначале не поняли, потому что не догадывались о том, что он убьет еще раз». «Парень очень самоуверенный и любит похвастаться этой чертой своего характера», сказал Гарсия, прикалывая последнюю фотографию к доске. «Вчера вместо надписи он решил продемонстрировать нам, что обладает чувством юмора». «Песня в стиле хард-рок, которую он включил», прокомментировала слова подчиненного капитан Блейк. Алиса вздрогнула. — Я читала об этом статье, но не поняла, к чему это. — Убийца оставил играть одну и ту же песню, а звук сделал максимальным, — пояснил Гарсия. — Что в этом смешного? — слегка качнув головой, — спросила Алиса. — Выборе песни, — сказал Хандр. — Она довольно старая, называется «Распадаясь на части». Там боятся о том, что человек распадается на части и просит вернуть ему цельность добавил Гарсия. Алиса промолчала. «Он над нами насмехается», — подытожила капитан Блейк. Она оперлась на стол Гарсии. В голосе злость, в глазах стальной блеск. Этот мерзавец до такой степени спятил, что, убив государственного прокурора и полицейского офицера, служившего у нас в Лос-Анджелесе, пишет кровью жертвы, адресованные нам записочки, проигрывает песни двусмысленного содержания, а из кусков тел — Лепят какие-то скульптуры, отбрасывающие теневые изображения. Он решил превратить свои преступления в цирк, а нам отведена роль клоунов. Глаза капитана сверкали от гнева. Все молчали. Алиса снова принялась разглядывать фотографии. Так что же получится, если посвятить на эту гадость? Спросила она, указывая пальцем на один из снимков. Я знаю, вы не стали бы ждать, пока в лаборатории слепят муляж. Вы все проверили еще вчера ночью, да? «Да». «И что?» — спросила капитан Блейк. «Теневые марионетки четырех всадников апокалипсиса, или я ошибаюсь?» Гарсия подошел к своему столу, взял коричневый конверт формата А4 и извлек оттуда одну единственную фотографию. Развернувшись, он показал ее остальным. «Вот».